Что-то особенное было в его глазах, и она чувствовала, что будет так, как он сказал. Ее жизнь, вдругдавшая неприятный зигзаг, теперь выправится и станет идеальной. Но как же... Вы же не любите собак, Анастасия Сергеевна. Он читал ее мысли, но это было забавно. «Но он такой милый!» — заулыбалась она, вспоминая невоспитанное рыжее чудо, которому уже успела немного привязаться. «Я подарю вам щенка, породистого, будущего чемпиона. На выставках он соберет все медали, какие только можно». Она согласно кивнула, легко прощаясь, с неугомонным псом. Так нужно. И она опять чувствовала всю важность подтверждения этой необходимости. Это же для ее блага. Вот и славно. Его улыбка солнцем согрела ее. Теперь осталось самое простое. Что? прошептала она, почти теряя сознание от предчувствия чего-то радостного, что ворвется в ее жизнь. «Скажите «да». Его губы были так близко. «Скажите, и все изменится. У вас появится возможность прожить этот день заново, без хлопот и проблем». Она дышала цветочным ароматом, каждый клеточкой ощущая невыразимое, бесконечное счастье. И то прекрасное, исправленное будущее Уже выстлалось снежным ковром у ее ног. Осталось только шагнуть. Где-то в невыразимой дали послышался лай. Потом снова и снова. Не стихал тревожил, напоминал. «Что это?» «Несущественное», — отмахнулся он. «Что-то случилось», — медленно произнесла она, прислушиваясь к чему-то внутри. «Я чувствую». Он откинулся на спинку кресла резким, капризным движением отстучал по подлокотнику нетерпеливую дробь пальцами той женщине что сидит у вас на диване стало плохо вот и все но я она вдруг растеряла слова мысли путались я должна что то сделать скажите да и все изменится а что с ней будет «Без понятия», — он беззаботно улыбнулся. «Но я знаю, что будет, если вы скажете «нет». Вы вызовете скорую и всю новогоднюю ночь проведете у постели этой незнакомой женщины. И не только эту ночь. Потому что по непонятной мне причине не сможете ее прогнать. Но вы же всего этого не хотите, так?» «Не хочу!» Она послушно мотнула головой. «Настенька!» Бархат обнял ее, стер сомнения. «Я рад, что не ошибся в вас!» Она заглянула ему в глаза и словно прыгнула в пропасть. «Я так безнадежна!» Он шевельнул бровью, весь как-то неуловимо меняясь, теряя юношескую поэтичность. Когда женщина начинает задавать вопросы, мир теряет устойчивость. Он встал и протянул ей ладонь. «Идемте, Анастасия Сергеевна». Она, легко опершись на его руку, поднялась. Сад развеялся холодным туманом, небо потемнело, сгущаясь в звездную ночь. Бездна вдруг открылась у ее ног, отвесной скалой уходя вниз, к далекому ракочущему морю. Настя слабо вскрикнула, отшатнулась. «Вы хотите меня убить?» «О, это так вульгарно, Анастасия Сергеевна!» укоризненно качнул головой он мне просто нравится это место стас верните меня домой пожалуйста вы уже дома милая настенька только один шаг и вы там шутите она посмотрела вниз и у нее задрожали коленки отнюдь он опять изменился но она все никак не могла постичь этой перемены. Только смотреть на него уже было до мурашек страшно. «Но вы же можете меня...» «Могу...» Он подставил лицо ветру и прикрыл глаза. «Но не хочу». «К тому же так интереснее. Вы не находите?» «Нет». «Тогда скажите «да». Он посмотрел на нее, не скрывая злой насмешки. — Все в ваших руках. Ну же, решайтесь. — А приходите к нам как-нибудь пить чай! — крикнула она и шагнула вперед, ловя на его прекрасном лице такое обыкновенное человеческое изумление. пол Ударил в ладонь. Она неловко осела на коврик, Стуча зубами от пережитого ужаса, Ощупывая себя и не веря, что снова дома. И тут налетела гавкающая, рыжая, неуклюжая. Ткнулась мокрым в щеку, Лизнула в ухо и умчалась, Клацая когтями по половицам. Снова залаяла, уже из комнаты. бегу — прошептала она. — Только найду телефон.